Книга 13. «Везуи и окрестности Неаполя». Глава 1. Лорд Нельвиль долго пребывал в угнетенном состоянии, закончив свой горестный рассказ, который потряс всю его душу. Карина нежно пыталась ободрить его. В темноте стала видна огненная река, низвергнувшаяся с Везувия, и она поразила взволнованное воображение Освальда — Карина воспользовалась этим, чтобы отвлечь его от мучительных воспоминаний, и поспешила увести его к усыпанному пеплом берегу пылающей лавы. Они шли, и земля уходила у них из-под ног, точно не пуская их к месту гибельному для всякой твари. Природа в этих краях враждебна человеку, он уже не может считать себя ее повелителем. Она сбросилась с себя его иго, призвав на подмогу смерть. Огненный поток окрашен в зловещий темный цвет, но когда он зажигает виноградники или деревья, в воздух поднимается яркое сверкающее пламя. Сама же лава угрюма, словно адская река, созданная воображением человека. Она катится медленно, как песок. Днем она кажется черной, а ночью багровой. Когда лава приближается, слышится легкое потрескивание искр, И чем оно слабее, тем страшнее, словно здесь к силе присоединилась хитрость. Царственный тигр тоже потихоньку приближается размеренным шагом к своей добыче. Лава течет медленно, но ни на миг не задерживаясь. Если на пути ей попадется высокая стена или какое-нибудь здание, которое мешает ее движению, она останавливается, нагромождает друг на друга черные смолинистые валы, и, наконец, погребает под ними все преграды. Лава движется не так уж быстро, и человек вполне может от нее убежать, но, подобно неумолимому времени, она настигает и неосторожных, и стариков, которые, глядя на ее тяжелую медлительную поступь, воображают, будто ничего не стоит от нее спастись. Лава пылает так ярко, что огненная земля отбрасывает отблески на небо, и чудится, будто оно полыхает молниями, небо, в свою очередь, отражается в море, и весь мир как бы объят пламенем. Из пропасти, откуда истекает лава, с шумом вырывается ветер, крутя огненные вихри. То, что творится в недрах земли, наводит ужас. Чувствуется, что там бушуют какие-то неведомые силы, и почва дрожит под ногами. Скалы, окружающие кратер, покрытый серой, залиты смолой и наводят на мысль о преисподней. Тускло-зеленые, грязно-желтые, темно-красные тона неприятны для глаза, и зрение страдает от них, подобно тому, как страдал бы наш слух от визгливых заклинаний ведьм, низводивших по ночам луну с неба на землю. Все вокруг вулкана напоминает ад, поэтические описания которого бесспорно навеяны этим местом, Здесь начинаешь постигать, почему люди поверили в существование злого духа, противящегося воле провидения. Созерцая подобный пейзаж, задаешься вопросом. Все ли в мире сотворено благой силой? Или же в природе, как и в человеческом сердце, таится некое злое начало, порождающее ужас и гибель? «Каринна!» — воскликнул лорд Нельвиль. Не здесь ли на этих адских берегах рождается страдание, Не с этой ли вершины взлетает ангел смерти. Если бы я не смотрел в Твои небесные очи, я позабыл бы о прекрасных творениях Божиих. Но, как неужасен вид ада, он не так меня пугает, как угрызение совести. Можно презирать все опасности, но в силах ли навеки, ушедшие от нас, отпустить нам грехи, которые мы совершили по отношению к Нему? Никогда. Никогда. Ах, Карина! Это слово начертано раскаленным железом. Казни, изобретенные больным воображением, непрестанно вращающееся колесо, вода, убегающая назад, едва к ней приблизишься, камень, скатывающийся вниз, едва его поднимешь. Все это лишь слабые попытки дать образ невозможного и непоправимого. Вокруг Освальда и Каринны царила мертвая тишина, даже их проводники куда-то скрылись, и так как под лекаратора вулкана нет ни животных, ни насекомых, ни растений, то слышался лишь гул бушующего пламени. Однако и сюда доносился городской шум, в чистом воздухе раздавался звон колоколов, быть может, это отпевали покойника или возвещали о рождении человека. Что бы там ни было, эти звуки вызывали у наших путешественников отрадные чувства. «Дорогой Освальд», — сказала Каринна, — «покинем эту пустыню, спустимся в мир живых. Моя душа здесь томится. Обычно горы, приближая нас к небу, словно возносят нас над земной суетой, но здесь я испытываю лишь смятение и страх. Природа здесь напоминает преступника» навеки удаленного от благостного лица Создателя за свои злодеяния. Здесь, конечно, не место для добрых людей, уйдем отсюда. Когда Карина и Освальд спускались в долину, хлынул проливной дождь, факелы в их руках могли ежеминутно погаснуть. Сопровождавшие их Ладзарони то и дело испускали крики, которые могли бы испугать тех, кому неизвестны обычаи этих людей — Порою они не могут справиться с обуревающей их жизненной силой, ибо им свойственны как лень, так и энергия. Живые характерные лица Ладзарони не выражают ни ума, ни доброты. Освальд все время боялся, что погаснут светильники, что Карина простудится или подвергнется какой-нибудь опасности, и был поглощен только ею. Эти нежные заботы постепенно вывели его из угнетенного состояния духа, овладевшего им после признания, которое он сделал Карине. У подножия горы они увидели свою коляску. Они не остановились у руин Геркуланума, который как бы снова погребен под Партичи, построенным над этим древним городом. Они вернулись в Неаполь почти в полночь, и Карина, прощаясь с лордом Нельвелем, Обещала ему на утро передать написанную ею историю своей жизни.